После того, как по этой жаре они долго волочили тело, им пришлось какое-то время посидеть, приходя в себя. Двум молодым женщинам в летних безрукавках. Так они и сидели, вытянув ноги, пока теплый ветер ерошил им волосы, вздымал юбки и обдувал лежащий рядом труп мужчины. Обе смотрели прямо перед собой на волнистую равнину прерий и больше никуда. «Надо было привязать его к доске или к чему-то такому», — сказала, наконец, Рут, «чтоб он не путался в траве». Лаура открыла было рот и тут же закрыла. Она уже была готова сказать, что в следующий раз они это учтут. Закрыв глаза, она увидела большую грубую руку трупа со скрюченными пальцами, которая словно пыталась вцепиться в траву. Лето выдалось жарким, и трава вымахала такой высокой, что, уклонясь под ветром, цеплялась за грубую ткань его рукавов. «Начнем?» Лаура почувствовала, как усилилось сердцебиение. Но дальше держать Руд в бездействии было просто невозможно. Она была из породы тех крохотных птичек, у которых крылья трепещут с такой быстротой, что их нельзя увидеть. Мелькают туда и сюда, словно в панике. Лаура пыталась хранить спокойствие, чтобы утихомирить Рут, руки которой все время лихорадочно двигались, выдирали из земли то один пучок травы, то другой. У меня болит голова. Это из-за гребенок. Из-за них у тебя вечно болит голова. Рут вытянула гребенки из волос и тряхнула головой, отчего прекрасные светлые локоны водопадом упали ей на спину словно жидкий солнечный свет. Ох уж это глупая Рут, с ее старомодным именем и старомодной внешностью. Волосы слишком длинные, а юбки слишком короткие. Может, именно по этой причине все это и пришло ей в голову. Она посидела в неподвижности почти минуту и снова начала ерзать. «Перестань суетиться, Рут. Не кричи на меня». Лаура услышала в ее голосе обиду, Даже не глядя на нее, она знала, что у Рут начала подрагивать нижняя губа, и на глазах вот-вот выступят слезы. Конечно, она не кричала. Но, наверное, в самом деле тон был рисковат. Она была не права. Рут всегда была слишком хрупкой и ранимой, даже когда живот у нее стал округляться, и по отношению к ней надо было проявлять особую заботливость. «Прости, если тебе так показалось», — Ты уже придумала имя ребенку? Не пытайся отвлекать меня. Нам еще надо копать яму. Я просто хочу успокоить тебя. Отдохни. Отдохнуть? Рут посмотрела на Лауру так, словно та выругалась. Но у нас еще столько дел. Всего лишь одно? Наконец Лаура улыбнулась, почувствовав, что за все эти годы она впервые может расслабиться. Это было правдой. Убить человека, похоронить его — это был весь список дел на сегодня. Эмили, — через несколько секунд сказала Рут, — что? Эмили, я хочу назвать ее Эмили. — А что, если будет мальчик? Рут улыбнулась. — Не будет. Эту историю Эмили вспоминала в свой последний день, поражаясь, что вообще запомнила ее. Она слышала этот рассказ всего лишь дважды в жизни. Один раз от тети Лауры, которая по секрету все ей поведала. Эмили тогда исполнилось 13 лет, и тетя преподнесла ей такой странный секретный подарок ко дню рождения. И еще раз от матери в тот день, когда Эмили оставляла родную ферму, чтобы выйти замуж за Ларса и начать свою собственную жизнь. Во время повествования мать хихикала, чего никогда не делала тетя, и Эмили слегка испугалась. В заключение мать сказала, что ей стоит помнить эту историю, которая отнюдь не смешна, на тот случай, если придет день, когда она ей понадобится. «Вот сегодня она ей и понадобилась», — подумала Эмили, размышляя, сможет ли она после всех этих лет сделать это.